Каролине Ивановне, даме, кажется, немецкого происхождения, к которой он чувствовал совершенно приятельские отношения. Надо бы сказать, что значительное лицо был уже человек немолодой, хороший супруг, почтенный отец семейства. Два сына, из которых один служил уже в канцелярии, и миловидная шестнадцатилетняя дочь с несколько выгнутым, но хорошеньким носиком приходили всякий день целовать его руку, приговаривая «Бонжур, папа!». Супруга его, еще женщина свежая и даже ничуть не дурная, давала ему прежде поцеловать свою руку и потом, переворотивши ее на другую сторону, целовала его руку».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 кто-то весьма крепко за воротник. Обернувшись, он заметил человека небольшого роста в старом поношенном вецмундире и не без ужаса узнал в нем Акакия Акакиевича. Лицо чиновника было бледно, как снег, и глядело совершенным мертвецом. Но ужас значительного лица превзошел все границы, когда он увидел, что рот мертвеца покривился и, пахнувший на него страшно могилою, произнес такие речи. Эх. Так вот ты наконец, наконец я тебя того поймал за воротник, Твоей тошине ли мне и нужна? Не похлопотала бы моей, да еще раз Отдавай же теперь свою. Бедное значительное лицо чуть не умер. Как ни был он характерен в канцелярии и вообще перед низшими, и хотя, взглянувший на один мужественный вид его и фигуру всякий, говорил «О, какой характер!», но здесь он, подобно весьма многим имеющим богатырскую наружность,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 Впрочем, многие деятельные и заботливые люди никак не хотели успокоиться и поговаривали, что в дальних частях города все еще показывается чиновник-мертвец. И точно один коломенский будочник видел собственными глазами, как показалось из-за одного дома привидение —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 Пока наконец привидение вдруг оглянулось и, остановясь, спросила Тебе чего хочется, и показала такой кулак, какого и у живых не найдешь. Будочник сказал ничего, да и поворотил тот же час назад. Привидение, однако же, было уже гораздо выше ростом, носило приогромные усы и, направив шаги, как казалось, к обухову мосту, скрылось совершенно в ночной темноте.